86 февраля 7. -е. У адепта состояние оболочек в значительной степени зависит от сознания. У обыкновенного человека наоборот. Но между этими двумя крайностями есть много промежуточных ступеней. Ученик стремится к овладению своими проводниками. Особенно нарушает власть над ними болезнь, как явное выражение разновесия и дисгармонии. Но это при обычном к ней отношении. Но бывает и так, что болезнь ослабляет плотную оболочку и дух усиливает за счет тела. Именно потому понявшие это называли болезнь посещением Господа. Даже и болеть надо умеючи. Не может утончившийся организм выдерживать без последствий бури земные. И все же при всех условиях с болезнью надо бороться. и не допускать, чтобы физическое недомогание угошало огни духа, дух над всем, и хотя ему дана власть над всякую плотью и, прежде всего, над своей собственной, но воля должна владеть этой властью сознательно, шаг за шагом, вступая в свои права.